ЧССР. Поле сельскохозяйственной авиации и аэроклуб близ города Либерец. 31 марта 1989 года. Либерец — это самый север Чехословакии, а до того Австро-Венгрии. В свое время тут жили одни немцы, которые в 1938 году цветами встречали вермахт, а в 1945-48 годах... Были жестоко изгнаны на территории Германии. Места эти до сих пор являются депрессивными и заселяются по разнарядке, несмотря на то, что тут есть и добыча полезных ископаемых, в том числе урановые шахты, из продукции которых была изготовлена первая советская атомная бомба, и промышленность, в том числе автозавод ЛИАЗ. Места эти гористое символом является телебашня на горе Ештет являющаяся визитной карточкой Чехословакии. Телебашня и отель Ештет, чем-то напоминающие Останкинскую телебашню, построены на вершине горы Ештет Карелом Губачиком в 1966 73 годах. Признана самой значимой постройкой XX века в Чехии и одним из семи чудес Чехии является символом Либерецкого края. Ее видно за многие десятки километров, именно ее использовал немецкий пилот сельскохозяйственной авиации, чтобы сориентироваться на местности и приземлиться на поле для легкой авиации, которая было расположено прямо около Либереца. Как и рассчитывал полковник Петровский, перехватить их не смогли. Во-первых, потому что воздушное пространство перекрывали по направлению в Капстраны и прежде всего в ФРГ, Во-вторых, Ан-2 не видит радары, он летит слишком низко, а радары настроены так, чтобы игнорировать цели со скоростью менее 200 км в час. Иначе расчеты то и дело будут реагировать на стаи птиц и самолеты сельскохозяйственной авиации, производящие опыление и подкормку полей. Когда самолет коснулся земли, полковник выдохнул. «Самое сложное позади, сейчас надо дождаться кое-кого, дозаправиться и взлететь направлением на Австрию. Там попросить политического убежища. Учитывая то, с кем он прилетит, политическое убежище ему точно дадут». Полковник посмотрел в иллюминатор. Мимо мелькнули бочки, полосатый конус, пара самолетов, таких же, как у него. Да, надо дозаправиться. Он сунул автомат женщине, которая была с ним, Ирине Половцевой. Достал из кармана пистолет cz 83 снял с предохранителя. «Пойду поговорю насчет заправки, смотри за пилотом». Женщина кивнула, она сидела на мешках с деньгами и ценностями. Полковник прошел в кабину самолета. «Сейчас дождемся кое-кого и полетим в Австрию. Там попросишь политическое убежище, и я дам сто тысяч марок западных, понял?» Пилот кивнул. Деваться ему все равно было некуда. «Полковник прошел назад, открыл люк и спустился на землю. Посмотрел на небо. Низкие серые тучи и гладили башни на горе неподалеку. Хорошо, погода почти что нелетная. Очень, очень хорошо». Ирина Ирину поймали на нарушение валютного законодательства и спекуляции. Ему в руки она попала достаточно случайно. Жена советского генерала заинтересовала его. Он думал передать ее в другой отдел – который занимался слежкой за советскими частями, но почему-то передумал. Сначала он просто завербовал ее, потом, как это часто и бывало, отношения с агентессой перешли некий рубеж, и он, к своему удивлению, вдруг понял, насколько пуст и бессмыслен его брак с анализой и как она ему осточертела. Для нее эта связь тоже была отдушенной от ее генерала, который ее ни во что не ставил. Потом полковник начал подозревать, откуда у его агентессы деньги и ценности. Как-то он спросил ее напрямую. И она нехотя призналась, что уже несколько лет является агентом ЦРУ и передает информацию на Запад. По ее словам, пошла она на это, чтобы отомстить собственному мужу солдафону и из ненависти к режиму. И вот тут полковник Петровский задумался о побеге. Он мог уйти в любой момент, но его могла принять только Западная Германия, а этого-то он как раз не хотел. Он опасался того, что и на той, Западной стороне есть немало тех, кто сильно обязан своим контрагентам с Востока, или просто опасается, что человек с таким объемом информации о теневых сделках с Запада и Востока перейдет на другую сторону, а там чего доброго и заговорит, и предотвратить это можно только одним способом. А вот Ирина давала ему возможность уйти к американцам. А американцы будут сильно рады человеку, который обладает таким объемом информации не только о берлинском, но и о боннском закулисье. Дальнейшее было делом техники. Поняв, что медлить больше нельзя, что-то произошло с мужем Ирины, контрразведка подбиралась все ближе. Он инсценировал самоубийство жены – После чего раскопал тайник на дачном участке, забрав несколько мешков с долларами, марками, с золотом и бриллиантами. Все это было наворовано или получено откатами во время самых разных сделок ГДР и ФРГ. Закупка товаров, поставки гастарбайтеров, размещение мусора и опасных отходов, отмывание денег польской и югославской мафии, спекуляции. Забрав Ирину, он поехал на аэродром и там, угрожая автоматом, угнал самолет. «Все просто». Вот только надо было еще забрать несколько человек. Его попросили, кое-кто из начальства, сделать это. Особой проблемы в этом не было. Он знал, что рейс этот преследовать и сбивать не будут по определенным причинам. Просто он должен был вернуться обратно, а он там останется. Дежурным по аэродрому был чех по имени Сденок. Работа была не бей лежачего. Сейчас активных полетов не было. Только летом тут оживленно, но зарплату платят круглый год. Он сидел и читал книгу, когда вдруг совершил посадку самолет желтого цвета с флагом ГДР на хвосте. Сденок сильно удивился, но ничего не предпринял. Мало ли, пилот сам придет, если надо будет. И пилот пришел. Сденок с любопытством посмотрел на него. Интересно, этот немец что, заблудился? — По-русски говоришь? — Да. Лингва франка в этих местах был русский язык. — Мне нужна заправка, топливо, керосин. — Понимаю. Вы здесь как оказались? Вместо ответа пилот достал из кармана и положил перед Сденеком 10 банкнот, по сто марок каждая. — Этого хватит? Сденок понял, что дело неладно, но чехи издавна предпочитали пассивное сопротивление активному. — Да, хватит. Тогда иди делай свое дело. Сданок пошел к выходу. Пилот огляделся, вырвал шнур из телефонного аппарата и последовал за ним. Топливо было в стареньком Лиазе заправщики. Они подогнали его к самолету. Сденок привычный кинул шланг и включил перекачку. Из самолета вышла женщина, у нее был автомат Калашникова. Сденок устала не по себе, но вида он не подал. Когда заправку закончили, на поле появилась черная Волга. Она ехала прямо по полю по зеленой траве и в паре десятков метров от самолета остановилась. Полковник вскинул пистолет, но, увидев, кто выходит из машины, опустил его. — Это ты? — А где все остальные? — Остальных не будет. — Что значит «не будет»? Мне сказали, будет восемь человек, а про тебя ничего не говорили. Они провалились. Но все остается в силе. Вместо них полечу я. — Про тебя не говорили. Вместо ответа неизвестный, подойдя почти вплотную, выдернул из кармана пистолет и выстрелил. Это было проделано так быстро, что полковник Петровский, державший пистолет в руке, среагировать не успел. Женщина попыталась поднять тяжелый автомат, но он был тяжелым и неразворотистым, и она не успела. Неизвестный пристрелил и ее. Сденок застыл, как статуя. Неизвестный поднял валяющийся автомат и повесил на плечо. Только потом он обратил внимание на Сденока. «Ты кто?» «Я Я дежурный». «Самолет заправил?» «Да, да». «Ну и вали отсюда». Сденок повернулся и побежал по полю, смешно дергая ногами. Лейтенант Томас Новак посмотрел на часы, затем поднялся в самолет, посмотрел на мешки, прошел в кабину пилота, спросил, куда планировало лететь? — Сказали, в Австрию. — Сколько тебе обещали? — Сто тысяч. — Я дам двести, взлетай. Через пару минут желтый Ан-2 взлетел, одержась под краем нижней кромки туч, неспешно полетел на юго-восток.